Глава десятая. В Большой Тройке. Поразмыслив некоторое время над тем, что он увидел и услышал в Москве, английский премьер-министр понял, что Советский Союз выйдет из войны не разбитым и ослабленным, как полагали Черчилль и его единомышленники, а мощной державой. Подобный оборот дела неизбежно должен был оказать решающее влияние на ход войны на ее завершающем этапе. Было ясно, что мощный Советский Союз обязательно будет вести дело к полному разгрому фашизма. Его победа в огромной степени укрепит дело социализма, даст возможность ему диктовать свою волю в послевоенном мире. К 1943 году пишет журнал Labor Monthly. Паника охватила западных правителей, примыслив возможности падения фашизма и победы коммунизма. Черчилль тревожился на этот счет сильнее, чем кто-либо другой. Еще в октябре 1942 года, до того, как германские войска были разгромлены под Сталинградом, Черчилль составил меморандум и разослал его членам английского военного кабинета. Он писал: «Все мои помыслы». Обращенный прежде всего к Европе как прародительницы современных наций и цивилизаций, произошла бы страшная катастрофа, если бы русское варварство уничтожило культуру и независимость древних европейских государств. Эти строки были написаны в дни Сталинградской битвы. Разумеется, в то время и в последствии, в ходе войны Черчилль неоднократно направлял Советскому правительству официальные послания, в которых писал, как он радуется победам советского оружия и восхищается успехами советского государства. Однако истинные его чувства и намерения были изложены в секретном октябрьском меморандуме 1942 года для военного кабинета. Далее Черчилль писал. Я верю, что европейская семья наций сможет действовать единым фронтом, как единое целое под руководством Европейского Совета. Я обращаю взоры к созданию объединенной Европы. Я надеюсь, что Совет, вероятно, будет состоять из десяти участников, включая бывшие великие державы: шведов, норвежцев, датчан, голландцев, бельгийцев, французов, испанцев, поляков, чехов и турок. Поскольку речь шла о бывших великих державах, то это означало, что в блок, который должен был действовать против СССР, Черчилль имел в виду ввести Германию и Италию. Францию он к числу великих держав не относил, поскольку французы упоминаются им наряду с голландцами и турками. Таким образом, после военной и внешней политики Англии периода Холодной войны Была определена Черчиллем еще в конце 1942 года.